фейк-ньюс-видео. Вы слышите военный оркестр? Да, друзья, военный оркестр. Трубы, барабаны, дирижер мундиры. Красные мундиры Королевской гвардии. А над мундирами, но под медвежьими шапками, красные лица алых. Этот репортаж Бобби Челленджер вел из Лондона, показывая изумленным зрителям самые необычные события алой вспышки. Его дроны, вертелись над чистеньким, словно нарисованным Лондоном, стараясь не упустить ни одной детали торжества. «Англичане сумели меня удивить», — признался толстяк, выводя на мониторы марширующих гвардейцев. «Сегодняшний день король объявил праздничным, днем Алого Преображения, и проводит церемонию с поистине имперским размахом». Король тоже попал в кадр. Он ехал в открытой карете важно приветствуя толпящихся вдоль дороги подданных. Однако в первую очередь дроны Челленджера выхватывали военных и музыкантов, всадников и пехотинцев, яркие стандарты и не менее яркие мундиры. Первое в истории человечества королевство Алых праздновало становление. И когда в своей речи король Чарльз провозгласил появление у берегов Европы острова Свободы, Бобби, как ни странно, не сопроводил его ожидаемым саркастическим замечаниям. Он помолчал, а затем негромко и очень серьезно сказал. «Я не знаю, как получилось, что все старшие виндзоры оказались алыми. Не знаю, как им удалось удержать власть. Но я точно знаю, что остров свободы Европе необходим, и тысячи людей будут обязаны королевской семье жизнью».